Глава двадцать третья. Перчатка. Ваше высочество, с его высочеством, который всегда ходил легко и неслышно, являл собой образец учтивости и никогда не наступал никому на ногу, творилось что-то неладное. Прежде всего он вихрем влетел в зал, стукнулся локтем о напольные часы, въехал коленом в изящную консоль с инкрустированной перламутром столешницей И вслед за этим выругался, как люблянский овощик, одна из двух стоявших на консоли ваз затанцевала, опрокинулась и рухнула на пол, превратившись в крошево осколков. "Ваше высочество", пролепетал старый слуга, умоляюще складывая руки. В ответ его высочество вернулся к консоли и пнул её с такой яростью, что и вторая ваза с грохотом полетела на пол. Ах, женщины, женщины! Чёрт знает, что у них в голове. И Амалия хороша, какой-то адъютантишка с разбойничьей рожей, подхалим, взорвавшийся хам, отребье, пригретое дядей Владиславом. Мерзавец! Мерзавец! — рявкнул Михаил на оторопевшего слугу. «Ва-ва... ваше высочество! — лепетал слуга, ломая голову. Какая муха укусила высокородного князя, обычно столь сдержанного и разумного!» Ваше высочество Михаил опомнился, поглядел на осколки, вспомнил, что это были две парные вазы, которые покойный король подарил своей жене, и почувствовал укол совести. Однако вслед за этим он вспомнил безмятежное лицо Амали, её золотистые глаза и открытую улыбку, и вновь начал закипать. Обманщица-предательница, и ладно бы завела роман с кем-то стоящим. Это было бы не так обидно. Но адъютант, ничтожество. Чем? Ну, чем он ее пленил? Неужели тем, что пообещал посодействовать в заключении нужного ей договора? Ах, Амалия, Амалия. Михаил опомнился. Женщины слабы. Это всем известно. А у Вайкевича репутация дон Жуана. Вот в чем дело». Наверняка он использовал все имеющиеся в его арсенале уловки, чтобы добиться её благосклонности. А она, вероятно, уже тяготится этой связью. Он ведь почувствовал тогда в саду, что она была вовсе не рада появлению полковника, но предпочитает молчать, потому что женщина совестно признаваться в том, что она из-за собственного каприза попала в ловушку. Убью мерзавца. слуга, собравший осколки, о торопил, однако новострелуша, кого это интересно его высочество собрался убивать. Нет, подумал с сожалением Михаил, вызывать на дуэль сына слуги слишком много чести. Надо избавиться от него как-то иначе. Только вот как? Сначала он собирался посоветоваться с королевой Шарлотой, которая поддерживала его стремление сблизиться с Малайей. Михаилу был неизвестен маленький нюанс этой поддержки. Ее величество было вовсе не против того, чтобы князь обзавелся любовницей, но ее сильно удивило бы его решение жениться. Кроме того, Шарлотта никак не могла ему помочь в устранении настырного адъютанта. И Михаил решил отправиться к Стефану и поговорить с ним по-родственному, на чистоту. В конце концов, кузен должен войти в его положение. Король сидел в своём кабинете и хмуря брови читал доклад министра финансов. Доклад был беспросветен, как беззвёздная ночь, и содержал в себе, помимо уем извочных терминов, вывод, что и лирийская казна совершенно пуста, и поступлений в ближайшее время не предвидится. Поэтому Стефан искренне обрадовался приходу своего кузена. По крайней мере, с ним можно было побеседовать о вещах более интересных, чем Оскудевшие серебряные рудники и грозящие стране не урожай. «У меня к тебе одна просьба», – начал Михаил после того, как мужчины обменялись замечаниями по поводу последнего выступления Лотты и обсудили поведение одного люблянского аристократа, который на старости лет почувствовал вкус к сладкой жизни, пустился во все тяжкие и публично объявил, что намерен спустить в казино и на скачках – Всё своё состояние, чтобы оставить наследников ни с чем. Я тебя никогда ни о чём не просил, но сейчас он запнулся. Стефан вздохнул и устремил доброжелательный взор на кузена, который почему-то волновался сильнее, чем обычно. Если ты снова по поводу этого австрийца, Кислинга, я не могу его выслать. Во-первых, это произвол... Иностранные газеты наверняка ухватятся за этот случай, чтобы написать о нас гадости. Во-вторых, я не знаю, чем он тебе не угодил, но...» Михаил нахмурился. После жалобы о Мале он неоднократно пытался добиться высылки Кислинга, но Стефан демонстративно отстранился от этого дела. «Я здесь не из-за Кислинга, — сухо сказал князь, — а из-за твоего адъютанта». «Да?» Удивился Стефан, раскуривая сигару. Что он натворил? Михаилу меньше всего на свете хотелось говорить об этом. Но король заметил, что кузен смутился, загорелся любопытством и стал допытываться, в чем дело. И хотя князь выдавал из себя лишь слова о том, что ему кажется, будто Вайкевич преследует Амалию, а это неприлично, Стефан без труда догадался обо всем остальном. Мало того, что лото взъелось на бедного Милорада, так теперь ещё и ты, шутливо промолвил король. Скажи, ну что я буду без него делать? Как что? пожал плечами князь. Возьмёшь другого дютанта. При дворе подходящих людей, слава богу, хватает. Гляди-то много, да только никто из них мне не подходит, серьёзно ответил Стефан. И не надо говорить, что я благоволю к нему. потому что знаю его с детства. Просто он прекрасно справляется со своими обязанностями. К тому же он делает всё, чтобы я не пострадал от рук какого-нибудь сумашедшего. После того, как на меня два раза подряд покушались, у меня началась бессонница. Теперь уже никто не смог бы назвать лицо Стефана добродушным. Напротив, оно стало жёстким, и слова падали с его пухлых губ как камни. Однако Милорад наладил охрану, выгнал нерадивых, привёл новых людей, и теперь всё спокойно. Я даже могу гулять по городу, не боясь, что мне выстрелят в спину. Послушай, но работу Милорада без труда может делать и министр полиции, возразил Михаил. Твой адъютант внушил тебе, что он незаменим и что без него ты не сможешь обойтись. Да ведь это же смешно. Как ты можешь терпеть, чтобы какой-то, чтобы этот выскочка навязывал тебе свою волю? Он возомнил о себе бог знает что. Ты знаешь, что он собирается жениться на дочери Рукавины? Ее мать из древнего рода, а отец богач каких поискать. Он уже отказывал ни одному аристократу, а Милорад все равно собирается к ней свататься, и говорят, что он добьется своего рода. Так ты взволновался из-за дочери рукавины, осведомился король с лёгкой иронией, или всё-таки из-за бранасы курв? По его тону Михаил понял, что Стефан не уступит. Князь привёл ещё несколько доводов, один весомее другого, почему твое отечество следует избавиться и услать его куда-нибудь, да хотя бы стеречь тот же Дубровник. Но король только посмеивался, и наследник вынужден был отступить. со скверным чувством, что венциносный кузен ни в грош не ставит его мнение. А через несколько дней Петр Петрович Оленин явился к Амале и с порога объявил. Слышали новость? Вайкевича выгнали. Как это изумилась его собеседница? Обыкновенно, Амаля Константиновна. Король вызвал его к себе и вручил ему приказ в понедельник отправляться в Дубровник, и заняться тамошней крепостью и гарнизоном. От своих придворных обязанностей он освобождается, но командование полком в виде исключения пока оставили за ним. Амалия вспомнила воодушевление, с которым Милорад рассказывал ей о службе, его счастливое лицо, когда он говорил о своём полку, и у неё сжалось сердце. За что же король так наказывает его? «Да тут нет ничего хитрого, Амалия Константиновна», — объяснил слова охотливый резидент. «Вайкевич Парвеню, который держался только за счет личного доверия короля». «Все остальные, замечу, адъютанты терпеть не могли. Лота, граф Верчели, Старевич, Иванович, генерал Навакович, королева, наследник...» «Перечислять можно долго. Разумеется, по всем люблянским гостинам...» Уже ходит анекдот, что полковника погубила женская перчатка. Вы это ещё не слышали, Вера? А Маля покачала головой. Оказалось, что где-то за кулисами, злота Рейнлайн в присутствии Вайкевич уронила на пол перчатку. Полковник её не поднял, сделав вид, что ничего не заметил. Впрочем, всем было известно, что его отношения с балериной уже давно перешли в открытую вражду. Вот так, как обычно, пожалощ королю на то, что его адъютант его оскорбил. Стефанs молчал, но на следующий день секретарь от его имени вручил Вайкевичу приказ отправляться в Дубровник и не возвращаться, пока он там всё не приведёт в порядок. Для Милорада это конец, снисходительно пояснил Пётр Петрович. Не знаю, что было истинной причиной его отставки, постоянные жалобы лод или что-то ещё. Его высочество тоже недавно был у короля, а королева Шарлотта вообще никогда не жаловала дютанта. Так или иначе, мы избавились от опасного интригана, который только и делал, что вредил нам. А как вы думаете, что было истинной причиной его удаления? Задала Маля вопрос, который жёг ей губы. Возможно, он стал слишком много брать на себя. Со смешком ответил резидент Я бы сказал, что Вайкевич просто сорвался, выражаясь простонародным языком. В какой-то момент он перешёл черту, которую нельзя было переходить. Именно это его и погубило. Больше вы не будете играть с ним в теннис, Амалия Константиновна. Но я убеждён, что в этом городе найдётся немало куда более достойных людей, которые с удовольствием составят вам компанию. говоря причин, которые побудили короля столь круто обойти со своим вчерашним другом, Пётр Петрович был прав только отчасти. Раньше Стефан смотрел сквозь пальцы на проделки своего дютанта, однако его задело, что тот слишком близок с Амалей, с которой сам король собирался познакомиться по короче. Тут весьма кстати подоспела Лота со своей жалобой, и судьба незадачливого полковника была решена. В своей жизни Амалия встречала достаточно людей, которых капризная богиня Фортуна сбросила с вершины благополучия на самое дно. И она знала, что немногие выживают в таких обстоятельствах. Обычно эти несчастные превращались в тень себя прежних, в жалкое подобие, которое кое-как влачило существование. Даже внешне они менялись, словно усыхали, становились меньше ростом, И в тоскующих их глазах загорался прежний огонь, лишь когда они вспоминали о прошлом. Впрочем, им не оставалось ничего, кроме воспоминаний. Люди, которые в былое времена заискивали перед ними, теперь в лучшем случае проходили мимо, а новые баловни судьбы были оскорбительно равнодушны и не желали их знать. Каково же будет Милораду? с его пылким характером и гордым сердцем чувствовать себя одним из этих изгоев, ловить на себе пренебрежительные взгляды и терпеть, как последнее ничтожество, попытается отыграться за мнимые или действительные обиды, которые дютант нанёс ему в прошлом. А что если он застрелится, со страхом подумала Амалия. Это вполне в его характере. Такая реакция на такую обиду. Нет, нет, этого нельзя допустить. Попрощавшись с Лениным, она тотчас же велела заложить карету, чтобы ехать к полковнику. Амалия впервые оказалась у него дома, и особняк Войкевича, который молва упорно именовала дворцом, не произвел на нее ровным счетом никакого впечатления. Обстановка была красивая, но чувствуя, что здесь живет человек, не родившийся в уюте и не умеющий его ценить, слуга Войкевича, Чем-то напоминающий полковника, вероятно, его дальний родственник, попросил Амалию подождать и вышел. Он долго не возвращался, и Амалия стала терять терпение. Теперь ей представлялось, что идея навестить и успокоить Мелорадо была не так уж хороша. А если его уже утешили, и он сейчас с женщиной, что тогда? Амалия посмотрела на одну дверь, которая вела из гостиной, на другую. и двинулась к той, которая была ближе. Поблуждав по коридорам, она оказалась возле комнаты, из которой доносились волнованные голоса. Один голос Амаля узнала сразу. Это был полковник. Второй принадлежал королевскому секретарю, кузену Вайкевича. «Я убью эту дрянь, клянусь! И проклятый Кислинг, какая у него была торжествующая морда, когда он смотрел на меня!» «Кого это он опять собирается убить?» — подумала Амалия. Однако из следующих фраз, в которых было много неодобренных этикетом выражений, выяснилось, что Вайкевич имел в виду причину своего изгнания, мадемуазель Рейн-Лейн. «Милорад!» — лепетал секретарь. «Милорад, не сходи с ума!» Ответом ему был яростный взрыв ругательств, и он ссылает меня в Дубровник, на край света». Почему сразу не в Сибирь, Тудор? Почему не туда? Уж верно русский царь по знакомству подоскал бы там для меня местечко. Мират, тебе не заволноваться, ведь у тебя такие планы. Помнишь, что ты мне говорил? А, планы? С раздражением отмахнулся Войкевич. О чём ты говоришь? Чтобы осуществить мои планы, надо находиться в столице, возле короля. А если я буду в Дубровнике, то Даже эта насатая дура, дочка Рукавины, на меня не взглянет. Боже мой! Он замолчал, и несколько мгновений Амалия слышала только его прерывистое дыхание. Милорад, серьёзно сказал Тудор, тебе нельзя сдаваться, нельзя. В конце концов у тебя остаётся твой полк, твои люди. Конечно, у тебя отобрали звание дютанта, жизнь у меня отобрали. уже без особой злобы промолвил Милорад. «Жизнь! Что я буду делать в Дубровнике? Кому я там нужен? А не уехать никак нельзя, иначе будет еще хуже». «Я думаю, — не смело заметил секретарь, — меня, наверное, тоже того попросят. Ведь всем известно, что я твой родственник». «Король никогда на тебя не жаловался», — тяжелым голосом ответил Вайкевич. «Держись за место, Тодор». Для меня сейчас это очень важно. Разумеется, я постараюсь замолвить за тебя словечко, начал его собеседник, но Милорад перебил его. Нет, ни словечка, ни полусловечка, слышишь? Ты только всё испортишь. Пусть всё идёт как идёт. Но ты ведь не сдашься? спросил Тадор после паузы. Я никогда не сдаюсь, отрезал Милорад. Немного успокоившись относительно того, что Вайкевич хотя пребывает в состоянии близком к отчаянию, всё же не собирается совершать самоубийство, а Маля вернулась в гостиную. Через несколько минут к ней вышел Милорад. Он селился улыбнулся, но в глазах его застыла мука. Раньше он всегда был одет в иголочки, а теперь ворот его был расстёгнут, и одна из манжет некрасиво торчилась. А с ударяня пришли взглянуть на поверженного Она лепо посмотрел на него и, не говоря ни слова, шагнула к выходу. Милорад догнал её, схватил за руки и стал осыпать их поцелуями: "Прости меня, прости и прости. Я сам не понимаю, что говорю". Конечно, она его простила и даже попыталась утешить, как только женщина может утешить мужчину, но она слишком хорошо понимала, что его не утешит ничто, потому что он пережил такую потерю, потерю власти. хоть и иллюзорный, который для многих не менее чувствителен, чем потеря близкого человека. Но, по-видимому, Милорад успел немного успокоиться, потому что даже спросил: "Ты будешь отвечать на мои письма, если я напишу тебе из Дубровника?" А Маля кивнула. Он серьёзно посмотрел на неё и сжал её руку. "А твоему царю я Дубровник не отдам. Раз уж я там буду главным," полушутя полусерьезно, сказал он, так ему и передай. Следующим днем было воскресенье, и в Любляне оно оказалось бы таким же, как всегда, если бы не волнующее событие — скачки. Вновь под них в люблянском вестнике зарезервировали целую полосу, но на сей раз фотограф, наученный горьким опытом, потребовал для своего громоздкого аппарата, во-первых, экипаж, который привезёт их на ипподром и доставит обратно, а во-вторых, ассистента, который будет помогать быстро менять плёнку. Ивиц просто на у редактор, ты нас разоришь. Тогда фотограф с невинным видом предложил другой выход. В самом деле, почему бы редактору в таком случае не делать снимки самому? Пусть идёт до ипподрома пешком, настраивает аппарат, выбирает моменты и так далее. Между прочим, В прошлый раз я ухидрился даже заснять победителя на финише. И что? Мне заплатили как за обычное фото. Редактор вздохнул, поскрёб макушку и смирился, но решил, что стоимость проезда он непременно втихаря вычлетит из будущих гонораров Пронырливого Ивицы. Не подозревая о коварном месте, зреющей в недрах редакторской души, Фотограф в самом лучшем расположении духа прибыл на ипподром, укрепил аппарат на треноге и начал снимать. В сегодняшней программе было уже не три заезда, а пять. И трибуны заполнились еще за четверть часа до их начала. Сверкали монокли, трепетали веера, пестрели дамские платья. Наконец в ложе появилась Лоттер Рейнлейн в сопровождении генерала Ракитича, который смотрелся на ее фоне и... Как дедушка-сводник при племяннице-миллионщице. Платье Лоты было поэмой из шёлка, оборок и вышивки, но сердцем фотографа безраздельно владела Баранаса Курв. Она явилась в очень простом светлом наряде, единственной отличительной деталью которого был контрастный пояс, подчёркивавший тонкую талию. Ничего, но ну, абсолютно ничего с точки зрения Лоты. Не было в этом платье особенного, и вообще выглядело оно совершенно помещиански, как она громко сказала Ракитичу, но факт остаётся фактом. Не только верчели с некоторых пор полюбившиеся качки, но и все трибуны стали выворачивать шеи, чтобы увидеть госпожу Баронессу. Наверняка она так затягивается в корсет, что ей нечем дышать, сказала балерина Ракитичу. И вообще, сколько ей лет? генерал, который уже выучил наизусть возраст Амали, недостатки Амали, которых у неё набралось по версии Лотта с гомеровскую поэму, и слухи о прошлом Амали, тихо вздохнул и покорился своей участи. По опыту он знал, что Лотт быстро не умолкнет, но на этот раз его спасло появление в королевской ложе Стефана с семьёй и наследником. Монарх поприветствовал публику, и приготовился смотреть первый заезд. Фотограф вытер пот. На несколько минут ребуны превратились в живое воплощение страстного азарта. А в перерыве Михаил попросил у короля дозволения пригласить в ложу баронессу Курв. "Конечно, конечно, дорогой кузен", сказал Стефан с тонкой улыбкой. "Мы сами будем рады увидеть столь выдающуюся участницу нашего благотворительного комитета". Почему мы не снимаем? шёпотом спросил ассистент у фотографа, кивая на ложе Амалии, в которое только что появился посланный наследником адъютант. Потому что в печать с ней мы всё равно не пустят, ответил фотограф. Всем известно, что у неё роман с его высочеством, но говорить об этом слух не рекомендуется. Никто из них не обратил внимания, что когда Амалия вошла в ложе Стефана, лицо у неё было не такое безмятежное, как несколько минут тому назад. Дело в том, что в коридоре, ведущем в ложу короля, коридоре, наводнённом охранниками, которые сегодня вели себя куда свободнее, чем это было прежде, она поймала взгляд высокого человека в штацком. Он тотчас же, же отвернулся, но Амалия мгновенно узнала Вайкевича. Она никогда прежде не видела его в штацкой одежде, и ей сразу же бросилось в глаза «До чего скованно полковник в ней держится? Что он здесь делает? Неужели надеется уговорить короля отменить свой приказ? Безумие! Достаточно хоть немного знать Стефана, чтобы понимать, что это совершенно невозможно». Маленький коренастый адъютант, меж тем наклонившись к уху Михаила, что-то почтительно докладывал ему. «Это возмутительно?» — вырвалось у наследника «До». Он покраснел и повысил голос. Угадайте, ваше величество, кого только что мой человек встретил в коридоре? Войтивича? А ведь он уже должен уехать в Дубровник? Королева Шарлота опустила глаза. На её лице было написано самое непритворное негодование. Убедите сами, ваше величество, как полковник выполняет ваши приказы, продолжал раздражённый Михаил. «Младен, пригласите сюда этого храбреца». Стефан нахмурился, но адъютант уже отправился за Вайкевичем, и через минуту полковник переступил порог к королевской ложе. Завидев его, королева отвернулась, раскрыла веер и громко сказала Амалии, «Сегодня прекрасная погода, не правда ли?» С неудовольствием король понял, что его молчаливо приглашают довершить унижение Вайкевича их хуже всего, что полковник сам подал к этому повод. Однако Стефан вовсе не был жесток и попытался сгладить ситуацию. Я рад, полковник, что мы встретились с вами на скачках, которые вы, по-видимому, любите так же, как и я, сказал он. Однако обязанности, которые я возложил на вас, Амаль открыла глаза. И тут словно порыв холодного ветра коснулся её затылка. У каждого человека есть своё ощущение близкой опасности и ощущение мале, точнее, одно из ощущений было именно таким. И тут она увидела его. Обыкновенного молодого человека, без усов, с открытым и даже симпатичным лицом, он затесался в толпу агентов штацком, которые всегда сидели внизу на трибуне под ложей короля. Губы молодого человека кривила странная улыбка. обнажавшее полоску верхних зубов, правой рукой он выдернул из кармана шестизарядный револьвер, но ещё до того, как дуло взметнулось в воздух, вайкевич оживил опасное движение и отчаянно закричал: "Государь, у него оружие!" и вслед за тем кинулся на Стефана и избил его с ног. Над подромом взметнулись истошные женские крики. Первая пуля ударила в поручень ложи и отколола кусок дерева. Вторая попала в адъютант и наследника, который стоял недалеко от короля, и он рухнул, как подкошенный. Террорист успел выстрелить еще дважды, прежде чем окружающие, стряхнув оцепенение, ринулись на него. Завязалась расточенная потасовка, и убийца сумел выстрелить еще раз, попав в живот скрутившему его агенту. А-а-а! Войкевич с совершенно бешеным, перекошенным лицом, Высунулся из-за барьера ложи и хриплым голосом стал выкрикивать указания. Люди, которые привыкли подчиняться его приказам, то чаще перестали топтать террориста, когда он упал, у него вырвали оружие и два не забили на смерть. В нескольких шагах от него, скорчившись на сиденье, стонал смертельно раненный выстрелом агент. Шарлотта истерически рыдала, заламывая руки. Несколько фрейлин упали в обморок. Михаил медленно распрямился, держась за щёку, с которой текла кровь. Одна из пуль оцарапала его лицо, и оно было бледным как смерть. Куда девался Гонар, с которым он всего несколько секунд назад распекал полковника? "А охрана, к амне!" кричал Лайкевич. Поперёк его лба вздулось, касаясь жила. Он был страшен и прекрасен одновременно. Доктора сюда. Адитант Лазович убит. Фрейлина Райкович, похоже, легко ранена. Этого он повелительно кивнул на террориста. «Не трогать, слышите? Я сам с ним разберусь». «Государь», — обратился он к Стефану, — «вам лучше уйти. Я сам выведу вас отсюда». «Но... но...» — бормотал король. Милорад мотнул головой в сторону схваченного и... которого крепко держали агенты. «Он мог быть не один», — сказал Вайкевич. «Он пришел и спокойно сел среди полицейских, и никто ничего не заподозрил, потому что он знал, что говорить и что делать, чтобы сойти за одного из них. Да, он точно был не один». «Вы не ранены, госпожа баронесса?» — внезапно спросил он у Амалии. «Нет», — пробормотала молодая женщина. «Она наконец-то сумела заставить себя... ражать руки и отпустить дочь Стефана, которую закрыла собой, и два началась стрельба. Благодарю вас, прошептала Шарлота, глядя на дочь, которая до сих пор инстинктивно цеплялась за платье Амали. Благодарю вас, ударяня. Она вытерла слёзы и, сделав над собой усилие, добавила: И вас, сударь. Вы оба сохранили мне моего мужа и мою дочь.